А Лори убегала из дома ни свет ни заря, чтобы вернуться поздно вечером уставший с разводами пыли на личике, а иной раз и ссадинами на коленках, захлеб рассказывала новости. Разродилась соседская кошка. Они такие малюсенькие-малюсенькие, даже глазки не умеют открывать. Мамуля, можно у одного возьмем? Можно? Старшие мальчики, которые уже считали зазорным возиться с малышней, Разрешили сыну господина Рутцина сходить с ними ловить раков. Шестилетний Арчонок был крепче некоторых подростков. Тайком выбраться в окно Ульрих сумел. Также незаметно вернуться — нет. Но больше всего он жалел не о домашнем аресте, а что отец забрал честно добытых раков и выставил их в лавки. «У них клешни вот такие!» — тараторила Лори. «Ульрих говорит, палец перекусить могут!»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 К тому же приходилось следить за каждым своим словом, чтобы не сболтнуть лишнего. Прошло меньше недели, и обсуждение вернулось к местным новостям, которым ему было нечего добавить. К тому же все свежайшие сплетни ему приносила с утра старая Ола. Гоблинша, похоже, решила, что несмышленная молодежь никак не справится без мудрых советов, и щедро их раздавала.